комнате допросов стало вдруг так тихо, словно собравшиеся в ней люди разом перестали дышать. Все взгляды были устремлены на Круза. «Какой меры наказания вы потребуете в таком случае, Керзен? Я оставляю на ваше Садель усмотрение», — продолжал тот, — «но только любая окажется недостаточно суровой». «Опытный прокурор должен уметь скрывать свои чувства», И Ноус ничем не выдал удивления. Разве что слишком затянул паузу, прежде чем спросил, и каким же таким волшебным образом сможет ваш клиент это сделать? В надежном месте, таком надежном, что до него вам не добраться даже с ордером на обыск. У него хранятся два уличающих мисс Эрнст документ. А также, это куда более важно, магнитофонная запись не отредактированная. На этой кассете все, что вам требуется доказать, изложено голосом и словами самой Синтии Эрнст. По сделанным чуть ранее записям, Круз сжато пересказал содержание записанного на пленку разговора, избегая при этом прямо упоминать о Патрике Дженсене, равно как и об убийстве Стюарта райс Он лишь заключил так. «Эта кассета...» окажет вам еще одну неоценимую услугу. В записи прозвучит имя человека, совершившего другое, никак не связанное с предыдущими делами убийства, которое тоже еще не раскрыто. «Ваш клиент был каким-то образом вовлечен в оба описанных вами преступления?» — спросил Ноус. Круз улыбнулся. «Стоя на защите интересов моего клиента, я не могу пока ответить на этот вопрос». «Вы лично прослушали запись, о существовании которой столь неожиданно сообщили нам, и видели ли вы упомянутые документы?» «Нет», — признал Круз, ожидавший этих вопросов. «Однако я полностью доверяю тому описанию, которое дал мне мой клиент. Хочу напомнить только, что он владеет словом «профессионально». И тем не менее, я готов согласиться, что если мы сейчас сумеем договориться, а обещанные улики не выдержат и дальнейшей проверки, условия нашего соглашения будут пересмотрены. — Не пересмотрены, а полностью аннулированы, — возразил Ноус. — Ну, я это и имею в виду, — пожал плечами крус. Хорошо, но, предположим, все будет именно так, как вы говорите. Каковы ваши встречные условия? — По совокупности, мой клиент должен отвечать в суде только за непредумышленное убийство. Ноус откинул голову и зашелся в смех. — Ну, знаешь, Стив, надо отдать тебе должное. Давно не слышал более нахального заявления. — Неужели ты серьезно считаешь, что твоего клиента достаточно просто поставить в угол, как маленького? — И это при таких-то обстоятельствах? — А, по-моему, вполне нормальное предложение, — пожал плечами Круз. — Но если оно вам не подходит, назовите свои условия. — Не могу, потому что мы и так зашли с вами слишком далеко, — сказал Ноус. — С этого момента все решения по вашему делу становятся прерогативой Адель Монте-Сино. Вероятно, она захочет побеседовать с нами обоими уже сегодня. Он обратился к Эйнсли. Давайте сделаем перерыв, Малкольм. Мне надо позвонить. Вскоре Ноулс уехал в прокуратуру, а Стивен Круз, который обещал оставаться на связи, к себе в офис, располагавшийся в центре города. Ньюболт, между тем понимая, что перед управлением полиции встала теперь куда более сложная задача, сообщил обо всем своему непосредственному начальнику майору Маноло Яносу. Тот, в свою очередь, доложил по инстанции майору Марку Фигересу, который на правах начальника всех подразделений расследования уголовных дел немедленно назначил совещание у себя в кабинете. Ньюболт приехал вместе с Сейнсли и Руби Боуи, застав Фигереса и Яноса уже на месте. Они уселись за прямоугольный стол совещаний. Фигерес во главе его — — Давайте проанализируем все, что нам известно. — Абсолютно все, — сказал он с нажимом. Обыкновенно высокому руководству дела докладывались лишь в самых общих чертах и очень редко в деталях.